Ландрин. Историю о том, откуда взялось название дешевых и самых популярных в Москве 20 века конфет рассказал известный московский булочник Филиппов. На кондитерскую Григория Ефимовича Елисеева, владельца известного всей Москве роскошного магазина на Тверской, работал кустарь по имени Федя. Он производил леденцы, в чем был большой мастер. В отличие от одноцветных леденцов других кустарей, он делал двухцветные. Одна половинка беленькая, другая красненькая. Такие леденцы, которые тогда назывались монпансье, продавались завернутыми в бумажке. Обвертывал их сам кустарь-производитель. Однажды этот Федор наделал целый лоток своего цветного монпансье и накрыл его брезентом, чтобы потом завернуть в обертки. Но в тот день, то ли именины какие были, то ли еще что, одним словом он загулял и забыл про конфеты. Утром вскакивает с похмелья, видит, лоток накрытый, завязанный. Подхватил его и побежал, чтобы не опоздать. Елисеев развязал лоток и закричал на Федю. «Что ты принес мне?» Взглянул Федя на товар и вспомнил, что забыл обвернуть конфеты. Взял лоток и понес домой, раздосадованный. Лоток тяжелый, присел Федя отдохнуть на тумбу возле женской гимназии. Бегут мимо гимназистки, заглянули в лоток. Почем конфеты? Занятый своими мыслями, Федя сразу и не понял, что его спрашивают. А гимназистки торопятся. Давай по две копейки». Гимназисток много. Быстро раскупили весь лоток. «Ты завтра приходи во двор к 12 часам, к перемене», — говорят. А одна спрашивает, «Как тебя зовут?» «Федор. По фамилии Ландрин». Подсчитал Федя Барыши. Оказалось выгоднее, чем отдавать Елисееву. На следующий день принес он свои конфеты в гимназию а там его уже ждали. «Ландрин пришел!» – кричат. И опять он в два счета расторговался. Начал торговать сперва в разнос, потом по местам, а там и фабрику открыл. Закончил свой рассказ Филиппов. Стали эти конфеты называть «Ландрин». Слово показалось заграничное, что и надо для торговли. «Ландрин да ландрин». А сам-то он, новгородский мужик, и фамилию свою получил от речки Ландры, на которой его деревня стоит. К своей иностранно-новгородской фамилии Ландрин присоединил чисто иностранное имя Георг, видимо под влиянием имени героя повсеместно известного в России лубочного романа «Приключения английского милорда Георга» бывшего любимым чтением громатеев из народа в течение многих поколений. Кондитерский магазин Георг Ландрин в начале 20 века находился в самом центре торговой Москвы, в доме князя Голицына на углу Кузнецкого моста и Большой Лубянки. Производство разноцветных леденцов без обертки продолжалось и после революции, причем в гораздо более значительных количествах. В послевоенные годы их выпускали и развесными, и в круглых жестяных коробочках. Такая расфасовка была особенно удобна для желающих бросить курить. На коробочках имелась этикетка с торговым названием продукта – «Монпансье леденцовое». Но продавцы на витринных этикетках обычно писали более известное и привычное – «Ландрин». Ландрин оставил по себе память в фольклоре и в литературе. В памятной до сих пор советской кинотриологии о Максиме, во второй ее серии «Возвращение Максима» звучит популярная в дореволюционные времена песенка. «С чем сравню я ваши глазки? Положительно с ничем. Не могу сравнить их даже с Ландрином и Монпансьем». В поэме комсомольского поэта Александра Безыменского «Комсомоле», написанный в 1923 году, рассказывается о жизни тогдашних комсомольцев, их трудовом энтузиазме и быте. Вот описание скудного комсомольского ужина. Очередь, очередь, чаю стакан, Машет буфетик хвостом своим длинным, С радостью завтра опять к верстакам. Радость сегодня китайский с ландрином.